Первый день моего возвращения я насильно был отвезён в травмпункт, где вся морда лица подверглась обработке зелёнкой, на чём всё лечение и закончилось, что Алёнку категорически не устроило. Моя невеста настаивала на немедленной госпитализации тяжело раненого меня, намекая на возможное сотрясение мозга. Пожилой усатый врач возражал, намекая на то, что сотрясаться там нечему,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 От комсомольской организации района новая молодая семья в подарок получила электрокамин «Уголёк». Драки на свадьбе не было. Я знаю, это нарушение традиций, но вот так получилось. А с кем драться? С моей стороны были только представительные ветераны и Толик в парадной милицейской форме. Но не ментажи бить. Некоторые добрые молодцы посматривали с интересом на меня, но в виду разности весовых категорий –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 Ты, главное, литейщиков проконтролируй, и чтобы не затягивали, мне снова надо на участок. Осень не за горами, у меня там и конь не валялся. Поезжай по суху вон, на вездеходе. И сколько дней я потеряю на дорогу, а поездка-то не одна намечается. Если с этой лодкой не успею, считай, просрал сезон. Сказать истинную причину ускоренной постройки нового проекта я Иванычу не мог.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 Пять рулонов листового алюминия обосновались в основании стапеля с будущей лодкой.